Глава седьмая Все мои однокурсники достали откуда-то маленькие шарики величиной с арбузное зёрнышком, да и цвета такого же. Между тем магистр Рониур говорил, «Как всем вам должно быть известно, огненный шар — один из базовых боевых инструментов. Он поддерживает любую направленность магии, так что пользоваться им смогут даже те из вас, кто изберёт путь льда». Я внимательно слушала его и ничего не понимала. Вот вроде бы все слова по отдельности были знакомыми, но никак не привязывались к окружающей действительности. Какой ещё путь льда? Как его надо избирать? И почему, чёрт возьми, он называет огненными шарами какие-то невнятные зёрнышки? Постепенно смысл фраз и вовсе перестал до меня доходить. Остался лишь низкий, чуть хрипловатый голос — Он непостижимым образом проникал внутрь, и там что-то щемяще сжималось. Слова плавали в воздухе, распадались на звуки, и эти звуки бархатно скользили вдоль позвоночника, отчего спина покрывалась мурашками. И не сводила взгляд с магистра. Мужественные черты лица, строгий взгляд. Он словно сошёл с экрана какого-нибудь голливудского фильма, такого, где герой одной левой раскрывает мировой заговор, крошит в лапшу сотню другую врагов и предателей, И смахнув пылинку с безупречного фрака, увлекает танцевать страстная танго какую-нибудь роковую красотку. Видимо, легкомысленная улыбка скользнула по моим губам, и совершенно напрасно, потому что в следующее мгновение взгляд магистра остановился на мне. Леди Юлия, а где ваш огненный шар? Меня словно окатило ушатом холодной воды, разом смыв все глупые мысли. И я, у меня «Нет огненного шара», — промямлила я. «Почему?» — он удивлённо вскинул брови. «Разве вам никто не сказал, что мы будем с ними работать?» «Это он-то учит огненной магии. Ему больше подошла бы ледяная. От холодного взгляда, которым одарил меня магистр, по телу пробежал озноб. Я плотнее завернулась в мантию. Больше всего на свете мне хотелось соврать. Да, никто не сказал, вот я и пришла без шара». Но это будет нечестно по отношению к Майку, который как раз-таки меня предупреждал. «Сказали», — опустив глаза, почти прошептала я. «И?» Тон магистра Рониура стал ледяным. Кажется, он терял терпение. Молчать, дожидаясь, пока он окончательно выйдет из себя, я не собиралась, поэтому вскинула голову и ответила как есть. Я решила, что это розыгрыш, и поэтому не пошла за шаром. На какое-то мгновение в светло-серых глазах мелькнуло понимание, но потом они снова стали непроницаемыми. «Огненным шарам у нас отведено два занятия. Сегодня, леди Юлия, вы не готовы», — холодно заговорил магистр Рониур. «Поэтому будете наблюдать за тем, как с ними работают другие. А к следующему занятию вы подготовите доклад «Основы безопасности при работе с огненными шарами». «Доклад?» — это было так похоже на нормальную человеческую учёбу. Доклады, рефераты, список источников — в душе потеплело. Правда, увы, ненадолго. «Учебникам не ограничивайтесь. Используйте другие источники. Например, трактаты об огненных шарах. Их 23». «Сколько?» — я мысленно ахнула. «Какой же это доклад? Это целая диссертация». «Даже приблизительно не представляю, как могут выглядеть двадцать три трактата, но не сомневаюсь, наверняка устрашающе. Да я прочитать их не успею, не то что...» «Впрочем, не обязательно использовать все», — закончил магистр. Я с облегчением выдохнула. «Вам всё понятно?» — спросил он. Вполне возможно, что вопрос был риторическим, и мне следовало молча кивнуть и не мешать магистру вести занятия дальше, Но я всё-таки спросила. «А где можно взять эти трактаты?» «Разумеется, в библиотеке», — отрезал он и обвёл взглядом аудиторию. «Итак, разверните ваши шары». Все поставили вокруг своих зёрнышек руки так, словно и вправду держали футбольные мячи, а в следующее мгновение зёрнышки стали подниматься в воздух и разворачиваться языками пламени. Зёрнышко Майка сразу же вспыхнуло, налилось огненным клубком размером с теннисный мяч — и и зависла, вращаясь между его ладонями. Ух ты, восхищенно выдохнула я, и с любопытством огляделась по сторонам. У некоторых получились такие же яркие теннисные мячики, как у Майка, у других едва светились горящие точки, у третьих вообще почти сразу погасли и упали обратно на парту. Впрочем, Были и те, кто едва удерживал в воздухе огромные полыхающие шары размером куда больше футбольного мяча. Интересно, а какой шар получился бы у меня? Засиял бы он или рухнул на парту, даже не развернувшись? Но попросить зёрнышко у Майка, чтобы попробовать, я не рискнула. Хватит с меня накопителя. Попробую в следующий раз, когда узнаю всё о технике безопасности. Полезная штука, между прочим, для тех, кто собирается подержать огонь в руках. Странно, что магистр Рониур не велел писать такие рефераты всем студентам. Занятие пролетело быстро. Сначала учились разворачивать шары. Потом, когда даже самые отстающие наловчились удерживать их между ладонями, все стали перебрасывать их с руки на руку, запускать вверх, под потолок и снова ловить. Я смотрела на всё это, как на представление в цирке — Ощущение нереальности происходящего меня не покидало. Наверное, если бы я сама попробовала удержать пылающую штуковину в воздухе между ладонями, и у меня получилось, я поверила бы в то, что такое возможно. Но пока могла только раскрыв глаза, наблюдать за огненным шоу. Внезапно один из студентов особенно высоко подбросил свой пылающий шар и не смог его правильно поймать. Тот приземлился ему на плечо, мгновенно опалив прядь волос и мантию. Запахло жжёным. Я вскрикнула, и не только я одна. В долю секунды магистр Рониур оказался рядом, подхватил чужой шар и спокойно произнёс, разом обрезав шум в аудитории, «Сэр Тейлор, приведите в порядок одежду». Я уставилась с изумлением. Как можно привести в порядок одежду, которая только что подгорела? Но Тейлор провёл рукой по плечу, и ткань стала как новенькая. «Вот это да! Надо будет обязательно освоить эту штуку!» Дома я вечно умудрялась во что-то вляпаться, порвать или прожечь, и такое исцеление одежды мне бы точно не помешало. По аудитории прокатился одобрительный гул. Ага, похоже, Тейлор выполнил это действие как-то особенно блестяще. Значит, оно сложное? Может, у меня и не получится? Ваши результаты в бытовой магии впечатляют, невозмутимо произнес магистр Рониур, но вряд ли это поможет на поле боя. Он перебросил шар Тейлору, тот поймал его в воздухе. «Вам следует больше тренироваться». Когда занятие закончилось и был объявлен 20 перерыв, я повернулась к Майку. «Извини, что не поверила, но меня и правда предупреждали». «Да брось!» — он махнул рукой, вставая с места. «С кем не бывает». «А где тут библиотека?» — спросила я, быстро собрав всё с парты в сумку и шагая за ним. Я успею до начала следующего занятия взять трактат? Конечно. Вот, смотри. Он приостановился, едва мы вышли из аудитории, развернул меня за плечи в нужном направлении и продолжил. Идёшь прямо по этому коридору, потом заворачиваешь направо и ещё раз направо. Чёрная дверь без надписи. Это и есть библиотека. По спине пробежался холодок. О чём, чёрт возьми, он говорит? Чёрная дверь без надписи. Эта библиотека добыть да такого не может. За чёрной дверью без надписи обязательно должно быть какое-нибудь жуткое подземелье с фантастическими тварями, с которыми мне встречаться вовсе не хочется. Может, Бог с ней с библиотекой. Успеется. Схожу после занятий вместе с Армелиной. Но Майк смотрел на меня выжидательным взглядом, и мне стало неловко. А вдруг снова он говорит правду? И за чёрной чёрной дверью действительно находится не какой-нибудь гроб на колёсиках, а библиотека. Один раз я ему уже не поверила. И что теперь? Получила нагоняет магистра и должна писать реферат. "Спасибо", храбро улыбнулась я. "Надеюсь, найду её быстро". И на негнущихся ногах пошагала в неизвестность. Прошла по коридору, дважды свернула направо и остановилась перед чёрной деревянной дверью.